У нас с вами сегодня 19 мая день рождения пионерской организации. А у нас начало четвёртого блока. Это означает, что все должны были его оплатить. Кто его не оплатил, тут нехорошая редиска. И должны немедленно исправиться. Рада, что все видно и слышно. И мы с вами на прошлом занятии закончили работать с корневыми раскладами. Но насколько я понимаю, что-то еще осталось непонятное, есть какие-то вопросы, да, ко мне по поводу корневых. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я пока отвечу на то, что мне написали прям вот непосредственно перед тем, как занятие началось. Расклад насколько для А благоприятный и перспективно по большому счету, продолжать, мужско-женские отношения с Б? Вопрос по паре Император и семерка мечей перевернутая. да, вижу это вторая пара раскладом. Как бы вы трактовали и возможно ли предположить, что император должен быть перевернутым? Или если есть солнце, император в раскладе быть этого не может. Так, значит, смотрите, да? расклад идет. Солнце перевёрнутое, тройка пентаклей перевернутая, шут дурак, император, семерка мечей перевернутая. Скажи мне, пожалуйста, Анна, почему ты думаешь, что император здесь лежит неправильно и должен быть перевернутым? И что здесь происходит разрыв логики расклада? На самом деле, да, с императором что-то не то. Тебя какие карты на это натолкнули? Учитывая отношения? Учитывая ситуацию в отношениях. То есть отношения проблемные. И ты спрашиваешь, насколько благоприятно и перспективно по большому счету. Дорогие мои, а хорошо ли вы понимаете разницу между императорским путем и каузальным потоком? А то у меня складывается впечатление, что вы разницы не понимаете никакой. И, в принципе, ее не видите. Потому что вы мне на прошлом занятии, да, подавали такие сигналы, что вы так и не разобрались. И собственно, сейчас я наблюдаю примерно ту же самую историю. Большой счет – это большая судьба. Насколько, в принципе, судьбы этих двоих сослагаются? Насколько судьбы этих двоих сослагаются? И мы как раз и видим это в раскладе. Расклад по большому счёту, он не событийный. Вы это понимаете? Потому что вы задаете вопросы, да, как будто вы не понимаете. У меня такое ощущение, что вы между раскладом, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, и что объединяет, не видите, в принципе, разницы никакой. Что объединяет сиюминутные, да, там какие-то вещи. Он на меня огрызся, да, там я ему сказала: "Ты мудак". Вот мы поссорились, да, я ушла без шапки в ночь холодную, да. А как при такой ссоре На, э, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Может быть, Солнце и двойка кубков. И поэтому, да, э, вот, этот, вот эти события, да, которые мы все проживаем, они с точки зрения императорского пути мелкие. Расклад на императорский путь по большому счёту. Твоя история об этом. А то, что ты какими-то событиями, да, будешь фрустрировать эту историю. Это соответственно, твои личные сложности. Расклад, да, по большому счёту. Продолжать отношения вне всякого сомнения по судьбе. На это намекают солнце и перевернутое, и император прямой. Я не вижу никакого повода доспрашивать, не перевернут ли император, потому что нет никакого разрыва логики. Перед этим тройка пентаклей перевернутая шутом, да, все в логику укладывается. Дважды намек вторым слоем на то, что по судьбе. А первым слоем это читается как то, что, ну, сначала. Ну, перевёрнутое солнце всегда говорит о неком новом этапе, да? Потому что перевёрнутое солнце, солнце это территория, на которой у вас ещё нет опыта. У вас не может быть солнце на той территории, которую вы вдоль поперёк сходили. Прямое может быть, а перевёрнутое нет. Потому что перевёрнутое вот вы только нащупали, и там ещё, ну, не успели как следует наработать, да? себе на зачет. вот, поэтому, да, какая-то новая страница, новый этап какой-то открывается в отношениях. И на перевернутом солнце счастье может не ощущаться. Подспудно подспудно есть ощущение, что все как бы правильно, да, а а по факту проблемы, проблемы, проблемы, проблемы, проблемы. Следующий этап, да, Шут, дурак с тройкой пентаклей перевёрнутой. Когда, собственно, тройка пентаклей перевернутая, достаточно болотистая карта. Когда оба как маленькие будут сидеть и ждать, да, что сейчас второй поменяет свое поведение. И только что дурак может выдернуть, да, из вот этой вот очень а, такой вот деструктивной динамики. И далее снова, да, император перевернутый, будет принято решение, которое снова развернет эти отношения, да? какое-то русло, в котором это будет правильно. Вот. и все это громадные большие штрихи. На каждой паре люди могут сидеть по несколько лет. И это не значит, что у них не будет каких-то других событий, которые, ну, просто ежедневные, да, какие-то. И то, что у них отношения проблемные, это не значит, что по большому счету продолжать их нужно, и это очень полезно, конструктивно, и в общем-то предполагается какая-то общая судьба. Еще из того, что в раскладе в чем вообще смысл того, что пути пересеклись, не было никакого намека, что по судьбе. Там не было. Там это было неважно. А продолжать есть намёк, причём жирный. А что, Анна, они вот готовы расходиться? При Причём при том, что отношения проблемные, готовы расходиться? Один над этим думает, ну, посподумает. О, это нормально. Отношения живые, когда мы всегда думаем, что вот сейчас это конец, вот сейчас надо все рвать. А потом что-то передумываем, что-то перестраивается. Не может быть иначе. Вот такое дело. По большому счету эти отношения полезные, не беспроблемные, но они нужны. Еще вопросы какие-то есть? Дети, опять же, совету карты следовать не обязательно, но пусть уходят. Посмотрит, что будет. Хе-хе-хе. Следующий вопрос тоже вот только что буквально мне задали. Сделала брату у подруги расклад на переезд, который он планирует уже около года. Есть маркер по судьбе, переезд благоприятен, но у меня нет уверенности, что этот переезд состоится. Как вы думаете? Можно сказать по этим картам, что переезд состоится? Я бы сказала, что он состоится на десятке пентаклей или не состоится вообще, шансы будут упущены. Оксана, скажи, пожалуйста, как ты задавала вопрос? Как вопрос стоял? Вот который на переезд был задан. Да и можешь вопрос полностью привести. Насколько и перспектива по большому счёту, что? переезжать из X в Y в текущий период жизни. Ну, я бы так не формулировала. Я бы отметила, что там э, выбрать Y постоянным местом жительства, потому что само по себе непонятно, что значит переезжать. Переехать в Y на постоянное место жительства, например, да? То есть, что ты туда не просто приедешь там позырить или там пожить две недели. А что ты туда собираешься переехать и жить, ну, основательно, да, что это будет твое основное место жительства. Ты на постоянное место жительства туда переезжаешь. Вот это важно в вопросе проговорить. О'кей. Значит, ты сказала, насколько благоприятная и перспективная в большом счёту, предположим, ты правильно задала вопрос. Угу. Соответственно, расклад начинается с равновесия. Как ты думаешь, в какой момент равновесия состоится? Вот что в жизни этого брата должно произойти. Равновесие, какой этап характеризует? здесь события в его жизни. На равновесие попадут Оксаны ответа нет на этот вопрос. Группа, что по этому поводу думает. Может быть, он уже после переезда? Самое ближайшее, как он начнет действовать в этом направлении, когда переедет. Когда уже переедет? Слышите? Карты отвечают. Ну смотри, если он переедет туда на постоянное место жительства, начнется все с равновесия. То есть карты показывают на, ну, они показывают ту реальность, в которой он туда переехал. Они говорят: "Если он туда переедет, события будут развиваться вот так, вот так и вот так". Только ты можешь спросить, каковы перспективы переезда на постоянное место жительства. Тогда это будет просто событийный ряд. А ты можешь спросить, насколько по большому счету благоприятно и перспективно ему туда переезжать, и тогда показано, как вообще судьбой это сослагается, сослагается ли как-то, и будут показаны, да, более глобальные задачи на более долгий срок. Потому что, как вы понимаете, перспективы переезда можно посмотреть только там на один год максимум. А насколько благоприятно и перспективно по большому счёту, это даст, ну, такой достаточно весомый срез вообще, насколько насколько твоя судьба туда впишется, насколько ты сможешь этот этотыгрых вписать в судьбу. Но этот расклад работает только в том случае, если он переедет. То есть этот расклад, в принципе, не должен отражать того момента, когда состоится фактически переезд. Предполагается, что этот переезд состоялся до этого расклада. А расклад этот делается для того, чтобы соответственно, посмотреть, какие там перспективы, насколько это сослагается с судьбой и принять решение надо ехать или не надо. Сослагается с судьбой, не сослагается с судьбой. Может быть, не сослагается, тогда я не поеду. А если он не сослагается с судьбой, где должен быть сам переезд? вот, или там сослагается с судьбой, но там сослагается с судьбой, и куча проблем. Я не хочу кучу проблемную, нах такую судьбу, мне и здесь неплохо. Ну, то есть, у человека же есть голова, да? Он же он же решение принимает, он же выбор делает, у него же воля свободная. Вы об этом не забыли случайно? Никто же не заставляет туда ехать, можно же и не ходить. Тебя я съем сегодня на ужин, а можно не приходить, можно не приходить. Ну, не обязательно ведь, да? Вот это всем понятно. Мне плакать хочется. Внутри <свят> урока проходили корневые расклады. Ещё какие вопросы, давайте вы меня добьёте уже сегодня окончательно. <свят> Чтобы я была спокойна, что возможно с корневыми-то в люди выпускать. то вы всё понимаете и правильно читаете. Про платоновские половинки, а ведь есть же на сайте где-то, и был там блокет информационный усет на эту тему. Где то же у нас эти Платоновские половинки вешают? Нет, не висят на сайте. Люба мы поняли, что событийный каузал отличается от императорского пути. Слава богу. А поняли чем? Или пока не очень. А, вот. Платоновский половинки, там маркер влюблённые в нуле, Ань, а влюблённые в нуле обязательно. Но влюблённые в нуле требуют проверки доказательств. То есть если при раскладе в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, да? В нулевую позицию падают влюблённые, и это вопрос про мужеско женские отношения, тогда имеет смысл спросить: каковы шансы на то, что влюблённые здесь говорят о платоновских половинах? Да, нет. То есть вот эта тема, да, она всё равно доспрашивается. спрашивается. Потому что влюбленные а, у вас в нуле, они могут быть не только не про половинки, они могут вообще не быть про любовь под старшими арканами. Это может быть банальный обычный выбор. То есть а, влюбленные не подписывались, да? Поэтому мы доспрашиваем всегда такой момент. Про бозонские половинки я сама ни хрена не знаю, поэтому Говорю, что где-то какой-то то ли текст, то ли эфир где-то на сайте болтался. Я знаю только, что про половинки это когда а, две души в большой любви, из воплощения в воплощение всё время вместе. Каждый раз они собираются, и каждый раз они любят друг друга, и снова они соединяются. И так они и не расстаются ни вот уже много жизней вот это, вот это вот я про них знаю, мне, честно говоря, этой информации достаточно. Поэтому я как-то глубже ее не копала. Вот. Ани Ефимова дважды написала и дважды написала неправильно. Да? Iset пишется через букву e. «э». Если ты где-то в обращении к ней напишешь iset через е, Она очень сильно обидится. Потому что Исет очень обижает, когда ее имя пишут неправильно. Это я тебе так на будущее говорю. Да? Через М. Э. вот, а трам-пам-пам, всё. По корневым раскладам больше у вас нет вопросов? Тип судьбы не относится к корневым раскладам. Какая энергия окружает с точки зрения мужско-женских отношений это бытовой расклад? Какая энергия окружает и всё. Ну, вот. А, относится к бытовым раскладам, и эту тему мы ещё пока не проходили. Бла -бла -бла. Вот. С корневыми. Корневые. Максим, понятно. Вот Максим в себе не сомневаюсь. Что тебе понятно, мне бы хотелось, чтобы были понятно всем остальным. О'кей. Ладно. Будем считать, что всем понятно. Да? Так, ага. Смотрела высший смысл встречи у пары. Женщина боится, что муж будет больше пить и стащится алкоголиком. Это можно увидеть в высшем смысле или нет? Ну, опять же, да, Мария. прости. Понимаешь разницу между императорским путём и событийным рядом? кто ответит Марии, в каком случае мы можем увидеть в раскладе на высший смысл то, что человек алкоголик? Ну давайте потренируемся в понимании, где императорский путь, где каузальный поток. В каком случае мы можем увидеть Неправильный ответ. Ещё версии. Действительно, то, что человек станет алкоголиком или уже является алкоголиком на территории высшего смысла иногда видно. В каком случае? Ну причём тут дьявол? Если так было предвешено с точки зрения судьбы до рождения еще, такой опыт вписан в судьбу. Сечете? Что вы можете увидеть на территории императорского пути? На императорского на территории императорского пути вы видите только те задачи, которые вписаны до рождения. Собственно, если у него есть задача справляться с алкоголизмом, то мы там ее увидим. Если это задача, ее нужно решить. Спасибо. Так не может же быть предрешено. Предрешено то, что он сопьется, быть не может. Но то, что ему нужно будет с этим опытом справляться, может. И тогда и как раз тогда предполагается, что он не сопьется. Предполагается, что он найдет в себе силы и победит алкоголизм. Это вписано в судьбу, если человеку это зачем-то надо. Я такое видела один раз. Но если я видела один раз, значит это, ну, может и и, и не один раз быть, да, может быть намного чаще. То есть когда действительно у человека есть такая задача. Если у него, э, действительно в прошлых жизнях была какая-то история, связанная с зависимостями. Вот, если у человека была история, связанная с зависимостями в прошлых жизнях, в этой жи в этой жизни он может иметь запрет повешенного, да? Помните, повешенный второго уровня, он имеет запрет повешенного, ему нельзя, да? Он, в принципе, алкоголь по кривой дуге обходит, потому что если не обходит, то это ему очень больно аукается. А, а может наоборот, да, иметь задачу справиться с этой зависимостью. У нас в императорском пути не написано, как мы должны себя уничтожить. У нас в императорском пути не написано, как мы должны угробить свою жизнь. Как мы должны всё развалить и остаться в жопе? У нас в императорском пути записаны задачи, которые мы должны преодолеть. Что поделать, если мы не преодолеваем? Если мы уже 25 жизней не можем эту задачу преодолеть и в этой жизни снова обосрались, ну что поделать? Но бывает такое, что ты не можешь уровень в компьютерной игре пройти, ну ты 300-тый раз его проходишь и не можешь пройти. Вот. Поэтому вот так это быть может. Но если это вписано, значит, предполагается, что он справится. Соответственно, если это вписано, то у него будут какие-то обстоятельства складываться, да, такие, когда когда его потянет к алкоголю. А вот алкоголь понравится. Тут, видите, такая штука, еще же не всем нравится состояние алкогольного опьянения. Есть люди, которые там один раз опьянили, сказали: "Боже мой, что я себя не контролировал", да, что у меня там какую-то пургу нёс, чтобы у меня предметы, да, расплывались, и походка была не твёрдая. Да я никогда в жизни больше такого не повторю, да? На кому-то нравится. Алкоголикам нравится, им нравится вкус алкоголя, алкоголикам вкус водки нравится. Не всем, правда, но некоторым нравится. Вот вкусная им водка. Вам водка вкусная? Я сомневаюсь. А им да. Понаделают такую вкуснятину, как её не пить. вот. Э, ну, не всем свет То есть есть те, которые, да, пьют горькую, что называется, знают, что это мерзость, вот, а вот они пить не могут. Но есть те, которым водка она сладкая, она вкусная, они с удовольствием её пьют. Вот. И это, это по-разному. И человек туда укатится, но дальше он должен справляться. Но большинство алкоголиков становятся алкоголиками не потому, что у них императорский путь, понимаете, да? Напомню, что судьба на 80% выбор человека. И мы делаем выборы, потом имеем последствия, и с этими последствиями как-то разбираемся, да? То есть мы находим 80% событий, которые у нас на нашем жизненном пути случаются, это все таки они нам приходят с того каузального потока, который динамичный, да? Вот, а не с императорского пути. 80%. И то, что человек начинает пить, то, что он становится алкоголиком, то, что он становится, да, вот таким товарищем это а, исключительно м, его выбор, да, и это то то, что делает его личность, да, не то, что было написано до рождения. Или, например, до рождения написано какое-то событие, там сложное, да, какое-то кармическое. И это какая-то кармическая задача, которую там, правда, надо с ней справляться. А задача сложная. И он для того, чтобы себя поддержать, начинает бухать. И говорит: а кто бы не забухал. Вы почему меня судите? У меня вон горе случилось". У вас бы такое горе случилось, вы бы не забухали, думаю, что забухали бы. вот, да? Но не предполагалось, что он с горем будет так справляться. Горе, да, оно было написано ему в императорском пути. А то, что он забухает, нет, это был выбор личности. Понятно? Поэтому, возвращаясь к вопросу, если э Узнать, не сопьётся ли человек, вы не ищите этой информации на территории императорского пути. Я бы сделала расклад, какая энергия его окружает с точки зрения э, употребления алкоголя. Если там дьявол прямой, пиши пропало. Если там перевёрнутый, да, то, в общем, еще пока нет, но тяга уже есть. Я, кстати, у социальных алкоголиков перевернутого дьявола неоднократно видел. Социальные алкоголики, знаете, да, кто такие? Это те люди, которые ну, они не выпадают из социума, у нас же алкоголь как культура вписан в социум. И нет ничего такого, что человек время от времени там вина пьет. ну, не бокальчик два, а бутылку две, ну, и ладно. А почему бы вина не выпить, а почему бы пивка после работы не дернуть? Почему бы не расслабиться, чтобы в бар не сходить. И вроде бы всё в рамках, но на самом деле, да, он уже идёт в бар не потому, что ему там хочется с друзьями время провести, а потому что его туда уже начинает вести тяга. И получается, что уже перевёрнут дьявол. И вроде всё ещё в рамках, но тяга уже есть, и эта тяга это перевёрнутый дьявол. вот неоднократно видно. Собственно, если никаких карт зависимости нет, то, соответственно, карты покажут там, да, допустим, из каких эмоциональных состояний он выбирает бухать и так далее. Собственно, а там можно и под раскладом спросить, но ну, каковы каковы риски на то, что он сопьётся. Но вы понимаете, что вы находитесь на территории да, вот событийки здесь и сейчас, какая энергия окружает без большого счёта, не ищите это в большом счёте. Территории событийки здесь и сейчас. И, может быть, сейчас он ещё не спивается. И карты скажут, что шансы малые. А завтра его уволят с работы. Он поэтому по этому поводу запьет и запоя уже не выйдет. Но это все очень подвижно. Почему люди спиваются некоторые, а другие не спиваются? Почему одних трудности закаляют, а другие спиваются и, ну, полностью превращаются а, -а, -а в, ну, так скажем, ущерб алкоголя, да, не только в том, что ты дураком становишься и белиберду всякую несёшь, за которую тебе стыдно потом, да, на утро, а в том, что алкоголь разрушает личность. Если человек начинает спиваться, его личность разрушается. вот, но предположить, да, на какой триггер человек среагирует так, что начнёт пить, вы думаете, это в большой судьбе написано? Вот. Такие дела. Вот человек, который Про то, кто такие алкоголики знает не понаслышке, говорит, что это невозможно предсказать. Это абсолютно правильно. Вот, Мария, так что я тебе сказала, как поступать по поводу мужа, да? Но то, что то, что вы ищете это на территории высшего смысла, это вы вот, ну, совсем неправильно делаете. Высший смысл встречи, ведь расклад на двоих, как может быть задача императорского пути одного про алкоголизм. Как ты это увидела в раскладе, какие карты это показывают? Так в король кубков же перевернутый по функции. А второму, за партнёру за справится, как задача да. А второй партнер в этом участвует. То есть я тебе могу сказать, что я это видела в истории, когда вот эти двое, да, мужчина и женщина, они были друг другу люди судьбы. И король кубков перевернутый в раскладе лежал уже в первой паре. И он начал бухать практически сразу, как они поженились. И предполагалось, что он справится с этим. При ее участии. Так, если один алкоголик, а второй не просто мимо проходил. Какая задача для второго? Да, это классическая история про созависимость. Да? Созависимость в психологии это никогда я так тебя люблю и жить без тебя не могу. А когда один человек имеет диагностированную зависимость, а второй с ним живёт и получается, да, что встраивается в эту систему. Это сложная история, да, вот когда в семье кто-то пьёт или наркоманит, да, или ещё что-то делается. Потому что, ну, вся семейная система строится вокруг вот этого симптома. Потому что каждая система старается откомпенсироваться. Убери вот, алкоголизм, эта семья может развалиться, да? То есть там сложные, поэтому терапия таких процессов, она такая вот очень непростая. Если вам интересно, как-то семья, да, развивалась, они развелись через 27 лет. И эта женщина, она ко мне попала, когда она с ним уже развелась, и она пыталась устроить свою личную жизнь. А он у нее как человек судьбы был, так и продолжал быть человеком судьбы, она не попадалась даже в печать одиночества. Я ее спросила, и и у нее пустошь. Э, ну, в плане других мужчин, я ее спросила, как они живут. А они развелись, но живут рядом. Они из какого-то городка сибирского, не очень большого. Они развелись, но живут рядом, и она постоянно к нему уходит. она ему готовит, она у него убирает, она ему за эти закатки приносит, да, к огородные, потому что пропадет же человека. Когда я спросила, зачем ты это делаешь, она говорит, она мне ответила: "Ну как же?" не чужой же мне человек. Между прочим, мы должны, мы у нас совместное родительство, между прочим, у нас общие дети. Я говорю: "Да, а детям сколько лет?" Она говорит: "Ну сколько, 27". То есть вот эти дети, которым 27 лет, нужно об этих детях заботиться. Они совместно воспитывают детей, она не может разорвать эти узы. Ну, то есть вы понимаете, да, почему она никогда не попала? Потому что по сути у них брак из совместного проживания приобрел формат гостевого. Но они мужем и женой вот этой вот системой семейной быть не перестали. Человек судьбы. Имела ли она право, да, уходить и спрашивать другой судьбы? Конечно, Потому что ну не было у нее такого, что она подписалась 27 лет жить с алкоголиком и тянуть эту зависимую лямку. Просто у них вот эта вот история с зависимостью и созависимостью, она изначально была вписана в императорский путь. Было это, это было вот так изначально и предположено, да? Что мы с тобой поженимся, я буду бухать, И буду пытаться с этим справляться, и ты тоже будешь пытаться с этим справляться, мы будем с этим справляться. Но они, собственно, в этом болоте потонули. Вот такая тема. Второй, ну, как бы высшее я второго прекрасно знала, куда идет. А если задача будет только у одного из пар, то... Они друг другу не люди судьбы, а просто соединились, то у второго тоже какая-то задача. И, кстати, в таком разе вы будете делать им расклад, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, там никакого алкоголизма не будет. Несмотря на то, что он алкоголик и плотно, понимаете? Ну и что, что он алкоголик? А задач таких совместных нет. То есть у них там будет куча других арканов, да, там И ничего не будет про пьянство. Но он алкоголик, да, но таких задач совместных не был. вот. Я так видела, девятка с перевернутая гуляла. И как-то ее прочитала. То есть это только задача партнёра. Ну смотри, Ир, если ты живёшь с алкоголиком, это не может быть только его задача, да? Он алкоголик, а ты живёшь с алкоголиком и чем ты лучше его? Ну, я же не про тебя конкретно, не про твою семью, да? А, вот, а, это всегда выбор. Ты можешь, а, ты можешь не жить с алкоголиком. Почему это терапия созависимостей? Потому что ты ты не уходишь из этой семьи. Ты продолжаешь жить и все это на себе терпеть. Где твоя ответственность? вот. Там, если глубже копать, то выяснится, что этот симптом выгодный. вот, что она имеет вторичные выгоды с того, что муж ее бухает и так далее, но это все вопрос это это вопрос психотерапии. Ладно, Свет, я вообще не поняла, что ты говоришь про девятку Скипетр перевёрнутую, какое она отношение ко всему имеет. А, вот. Так, ну, что по поводу, а, корневых раскладов? Всё у нас. -пам, пам Разобрались, перелистываем эту страницу. На четвёртом занятии поняли, чем отличается императорский путь от каузального потока, да? Наконец-то, и что показывают карты. Я очень рада. Давайте тогда у нас перерыв и начнем новую тему. Продолжаем разговор. У нас сегодня 19 мая. Мы все еще вспоминаем добрыми словами пионерскую организацию, а у нас новая тема. И сегодня мы с вами коротенькая, не очень объемная объёмная мы сегодня с вами поговорим о магии. О магии, да, в том плане, что мы можем делать. На базовом курсе вас всех научили делать диагностику на магию и отправлять людей к специалистам, да, если вы обнаружили диагностику. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте так, у кого-то есть вопросы по процедуре диагностики? Не научили делать диагностику тех, кто не закончил базовый курс. кто закончил базовый курс, того научили. вот, я не буду, прости, да, повторять занятия по диагностике. С этого начнёте теоретические расклады, обязательно у вас-то занятия будет. Какие-то вопросы по самой процедуре диагностики, что-то есть непонятное, какие-то двусмысленности, что-то такое осталось? Нет вопросов. Все диагностируют хвосты в гриву, всё понятно. Прекрасно. А вот а Всё вроде просто там говорит Лариса, а наши, э, маги-чистильщики воют. И говорят, что к ним приходят люди, им там такого вына диагностируют вот, что просто хоть стой, хоть падай, да? Поэтому само занятие по процедуре диагностики у нас периодически совершенствуется. Туда что-то добавляется, что-то оттуда отнимается. Как понять, когда надо? точно. Точно не существует. Значит, смотрите, да? диагностика, когда я вам расскажу, как делаю я, Я делаю диагностику в следующих случаях. Первый случай. Человек пришел и говорит: "Я подозреваю, что на мне магия, посмотри, пожалуйста". То есть если этот человек ко мне ранее с такими запросами не обращался, то я посмотрю. Если это мой постоянный клиент, который: "А, посмотри, на мне, наверное, магия". Да, мне посылается интервалом не продолжительным, потому что если у него там начался насморк, да, или если на машину насрала птица, или если там что-нибудь ещё произошло, вот сразу а кара караул, меня прокляли, да, то это я это называю магической ипохондрией, и в общем-то посылаю человека в пеший эротический и не смотрю. А так, если новый клиент или клиент раньше не спрашивал меня об этом, да, хочет хочет узнать, что есть на нём магия или нет, не вопрос. Пожалуйста, легко диагностика, сейчас сделаем, да? То есть у меня нет причин отказывать. Если клиент не спрашивает о магии, как понять, что точно надо? Это когда, э, на консультации ты же не один расклад делаешь, да? А делаешь несколько раскладов. И какая-то карта, да, из э, наших маркерных. Кстати, давайте повторим маркер маркерные карты. Кто их сейчас все перечислит? Пятёрка мечей перевернутая, пятерка пентаклей перевернутая. Дьявол, Луна, прямые или перевернутые? Ну, Дьявол, Луна. Прямые неправильный ответ. Кто знает правильный ответ на предмет дьявол и луна, Все равно. Слышите? Дьявол и луна и прямые, и «Перевернутые». То есть у нас маркерами являются «Пятерка мечей перевернутая, «Пятерка пентаклей перевернутая, девятка скипетров перевернутая, вот эти три младших аркана, которые перевернутые. И старшие арканы дьявол и луна, хоть прямые, хоть перевернутые, без разницы. Это Наташа, Алешкова, мы говорим сейчас о тех картах, которые у нас выходят в обычных раскладах, которые служат для нас сигналами, что неплохо было бы сделать диагностику. Пятёрка пентаклей перевернутую назвали. Три младших аркана, два старших. Угу. Пятерка пятёрка пентаклей перевёрнутая, пятёрка мечей перевернутая, девятка скипетров перевернутая. И, соответственно, два старших аркана. И прямой, и перевёрнутый. Если какой-то из этих арканов начинает у меня гулять из расклада в расклад. Ну, Луна, например. Сделали расклад Луна, сделали расклад Луна, сделали расклад Луна. Что это может быть? Это может быть человек тревожится о чём-то. Или это может быть, когда человек соответственно, ну, реально находится под магией, да? Или, допустим, я делаю расклад. Там какая энергия окружает с точки зрения чего-нибудь там, да? Мне в ноль сразу пятерка пентаклей перевёрнута и рядом такие дьяволу ну разбросаны, да? А, вот, а, сразу несколько арканов. В раскладе сразу вот а, в раскладе восемь карт, и из них несколько маркерных, да? И, и из наших пяти маркерных. Вот, поэтому да, онаводит на некие мысли. Когда люди говорят, ну, или когда человек приходит и начинает мне рассказывать о том, как его жизнь некоторое время назад вся развалилась по кирпичам. Вот, появляется человек, рассказывает, что было хорошо, хорошо, там замечательно бегал, прыгал там, планы, планы какие-то строил, <планы> жил уверенно, и потом вдруг раз раз раз и по всем сферам жизни оно посыпалось. И я вот не понимаю, да, и не не, не, не знаю, что вообще случилось, да? когда ну ну всё летит тара-тарары, всё из рук валится и какая-то хрень собачья. Тоже, да, не всегда, в принципе, да, пока мы ещё не сделали расклады и маркерные карты не вышли, то вроде как не основание. Но вот бывает, я смотрю на него, и у меня так внутри ёк, а сделаем диагностику, Я предлагаю, давайте, говорю, что диагностику сделаем и мы просто исключим. Э, ту вероятность того, что на вас магия, и будем дальше спокойно с вами работать. Вот, и, кстати, так часто и бывает. Что я делаю диагностику, она чистая, я выдыхаю, понимаю, что дело не в магии. А вот, а дело в чем то другом, до чего, до чего мы, собственно, и докапываемся с помощью раскладов. А следующая история, какая может быть, это годовой прогностический расклад. Когда вы начинаете делать расклад жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Я расклад даже не дочитываю в такой ситуации. Ну а что рассказывать? У вас весь год будет жопа. Вы потеряете деньги, вас уволят с работы, от вас уйдет муж, у вас разрушится здоровье, у сломаете каблуки, споколетит в подъезде, и пломба выпадет еще, да? Ну то и зачем человеку делать такие прогнозы? Надо сделать расклад на магию и, собственно, убедиться, что на человеке она есть, она обычно в таких случаях есть и отправить его сниматься. А, если больешь без остановки, например, можно заподозрить А смотрите, да, давайте с вами разберемся вообще, что такое магия. Вот магическое вредоносное магическое воздействие, да, это некая энергоинформационная матрица, которая внедряется на территорию тонкого тела. Эта матрица может туда быть внедрена специально, когда делается наведенная магия, да? Эта матрица там может быть изначально. Ну, допустим, когда это родовая магия, ты уже, значит, рождаешься и уже сразу под магией. А вот, она там тоже может находиться. Вот, либо ее можно как я случайно цепануть, Вот Исет любит рассказывать истории, что она до того, как вышла замуж, и, собственно, ну, сразу Андрей купил машину, и они ездят, да, за рулем, А до этого Исет э своей машины не имела и передвигалась на общественном транспорте преимущественно, да. И не понимала К ней люди приходят, да, с этими магическими диагностиками. А у неё магия получена в поездке. Магия получена в поездке. Магия получена в поездке. Она говорит: "Я не понимала, куда они все ездят, что они эту магию, да, что это за место такое, куда как не приедешь, так обязательно магию тебя там одарят". Куда? Где они? В какой поездке они получают? Остала ездить с Андрюхой за рулем, когда, ну, в смысле, Андрюха за рулем с отрядом, то и стало понятно, откуда магия прилетает, да? Потому что если вы не не материтесь за рулем, значит, вы плохо следите за дорогой. И вот это вот в сердцах. Да чтоб тебе повылазило, да, сказанное. Оно, в общем-то, вполне может долететь, если у тебя некоторые сложности с магическим иммунитетом на данный момент. И вот оно проклятие, совершенно случайно, стихийно, да, но тебе тебя оно обнаружилось, и куда бы тебе деваться. А вот, и она поражает тонкие тела. В зависимости от того, да, на каком тонком теле находится с тобой, а, собственно, и какие-то сложности, да, происходят. То есть если у тебя поражено там, не знаю, астральное тело, то ты в чувствах таких вот, ну, достаточно деструктивных. Ментальное тело там, да, у тебя там думаы начинают непонятно как ходить, там каузальное тело тебе перекрывается удача, да, поток событий. Ну, на более высоких уровнях, да, вот до да, Магия, обнаруженная на, в атномическом теле, да, мы говорим о том, что это насмерть. То есть смерть это порча насмерть, луна это проклятие насмерть, да, смертельная, то есть вплоть до полного уничтожения. Это всё может быть. А, вот, но если ты заболеваешь на физике, И начиная чахнуть, сохнуть и дохнуть. Это значит, магия там она настолько уже вредоносит, что она тебя уже и, ну, фи физическое тело конкретно пробивает. Вот. Поэтому если ты болеешь без остановки, обычно это, ну, магией не является. А если является, то это всё уже очень серьёзно. Но такое может случайно совпать, что на тебе и магия, и ты ещё болеешь. Может быть, при других обстоятельствах, да, этого бы не случилось, но магия тебе вредоносит из-за того, что она вредоносит, она срывает какие-то твои планы, ты из-за этого расстраиваешься, расстраиваешься, начинаешь нервотеть, и вот она болезнь, да, которая у тебя получается без конца. То есть такое, в принципе, может быть. Вот я болею без конца, я болею третий месяц. Есть на мне магия? нету. То есть вот без конца заболеть, без конца болеть это можно и без магии. Там столько всяких разных причин для этого. Очень даже, очень даже много. А вот, поэтому, да, отвечая на вопрос, в каких случаях делается магия. карты делаешь расклад, в нем сразу несколько карт магии делаешь на консультации серию раскладов, там тебе эти магические карты и лезут и лезут и лезут и лезут. вот, такая тема. Ну а если без карт, то это если человек сам об этом попросил, и он не был замечен за злоупотреблением, да, вот подобными просьбами. вот, либо когда у человека ну полный трендец по непонятным причинам. Ну давайте сразу магию исключим и дальше будем разбираться. Вот такие, такие вещи. Рыцарь пентаклей разве нет или меня подглючивает? Точно не раз в раскладе видел, как маркер с другими маркерами разумеется. Нет, Рыцарь 30 пентаклей маркером не является. Ни прямой рыцарь, не перевернутый. Вот видите, как важно, ну, повторить вообще тему диагностики, потому что, как выяснилось, у вас, ну, в общем-то, какие-то очень специфические представления о том, как это делается. И вот, все понятно, да, все да не все. То есть мы с вами споткнулись уже на истории карт-маркеров, прямые, перевёрнутые, да, какие являются. Вот, о смерти мы там в нашей группе разбирались некоторое время назад, что смерть не является маркером. Рыцарь пентаклей не является маркером никоим образом. То есть если ты его видел рядом с другими маркерами, и когда на человеке реально была магия, рыцарь мог говорить о том, что происходит потеря энергии, да? То есть изменение энергетического фона рыцарь пентаклей дает. Да? да, такое такое могло быть. Но сам по себе он не маркер. Его не надо. Пожалуйста, туда приплетать. Он этого не заработал. Т, что еще у нас тут про вопросы? Мне непонятно, как родовую диагностировать, хотелось бы глубже понять. А что тебе непонятно, Наташ? А, смотри, какая история. у тебя карта Луна выходит э, в раскладе. Да, ты делаешь диагностику на магическое воздействие, у тебя выходит Луна. Это, значит, тебе надо продиагностировать папу и маму. А, делаешь диагностику на маму. Для этого надо, чтобы тебе дали фотографию мамы или твой клиент в данный момент думал о маме. Учили вас так делать? Когда вы через человека смотрите по фотографии, конечно, проще. Но в принципе, если перед вами сидит клиент и в данный момент, думает о маме и говорит, как зовут, то вы спокойно, не имея фотографии, через человека, глядя на него, да, это это всё, это это прекрасно диагностируете. Диагностируете маму, диагностируете папу. Продиагностировали маму, Никогда Луновы не вывели, просили только фото мамы, папы не просили. А когда продиагностировали маму, э, вскрылось, что это родовая магия, или мама была чистая. Чистая, тогда это ошибка, должны были попросить фотографию папы. Там просто смотрите, какая тема, да? Мама и папа из разных родов. Это в вашем роду они соединяются. А их роды они разные. И поэтому, если у вас вот диагностируется мама и ваш род идет по маме, ну там понятно. Какая соответственно тема. А, вот, а... Ну вроде сняли магию-то. Аня, сняли это очень хорошо. Сняли это за best. Это прям шикарно. Но, а, вполне возможно, что если бы сделали там папу, да, то это была бы чисто тебе сняли её, как не родовую. Вполне возможно, у тебя она и была не родовая. Вот. Но вообще правильно, продиагностировали маму, чисто диагностируем папу. Видим, что чистая, выдыхаем и говорим не родовая. Потому что, э, родовая могла быть и по отцовскому роду. Игнорировать отцовский род неправильно. Теперь папа может отдельно продиагностировать. Я тоже об этом думала. Нет, Аня, теперь не надо смотри, тебе магию сняли. У тебя сейчас нет никаких показаний к тому, чтобы сейчас ее снимать. Смотрите, вот почему, да, мы с магией осторожно и ходим на цирлах на самом деле с этой магией. Потому что магической ипохондрии очень много. И когда есть особенно какие-то симптомы, не заипохондрить: "А, пиздец, меня прокляли на Очень сложно То есть я вроде сама адекватный человек в этом вопросе и вас учу быть адекватными. Но я в магическую ипохондрию бывает скатываюсь. Да? Даже я. Что уж говорить про людей, которые, ну, не настолько много знают на эту тему, и поэтому, да, от недостатка знаний, конечно, у них тепохондрия сильнее развивается. Не трогайте вы эту тему. То есть вот все вот эти вот истории, связанные с на всякий случай продиагностироваться, они не полезные. Вообще не думайте в ту тему. То есть, когда магии надо быть снятой, она себя прекрасно обнаружит. Не сомневайтесь в этом. Она прекрасно даст и себе знать, когда ее снимать уже пора. Вы же помните, что любое магическое воздействие, которое мы получаем, мы получаем всегда с санкции высшего я. Магия полезна. Она нас облагораживает, если хотите. Магия всегда несет в себе урок. Походи под магией, пообламывайся, подумай над своим поведением, станешь лучше, добрее, мудрее, да? потом она себя обнаружит. А, если магию сняли, да, она себя никак не проявляет. Если там на самом деле была родовая и они ошиблись, значит, там осталось корневище. Если там осталось корневище, оно рано или поздно прорастет. Прорастет, и будешь разбираться. Сейчас сняли, да, твоя диагностика. После того, как сняли, твоя диагностика чистая. Всё о'кей. Она на тебя пока не действует, слава богу. Не будет лихо, пока он спит. Вот. соответственно, да, если вы на маме или на папе, Обнаружили магическую карту? Магическую карту. Любую. Э -э, нет, не любую. Если вы на маме и на Папе обнаружили Луну, Смерть или Дьявола, спрашиваете одна программа или разные? Если это одна программа, но это не Луна, значит, э -э, это родовая. Но началась с мамы, допустим. Если одна программа, и это луна, значит, это э, родовая, и надо диагностировать глубже. Маминных родителей, ее маму и ее папу. Вот у мамы или папы тоже луна должна быть в случае родовой магии. Может не быть. Но если там не луна, а смерть или дьявол, значит, с нее началось. Значит, вглубь диагностировать не надо. Показателем родовой магии является одна программа. Вот вы продиагностировали клиента, пусть его зовут там, не знаю, как, Сигизмунд, да? Сигизмунда продиагностировали, у него луна. А диагностируем маму. Там смерть. Спрашиваем, каковы шансы на то, что э, луна в диагностике Сигизмунда и смерть в диагностике его мамы – это одна и та же магическая программа, да, одна, нет, разные. Если одна, значит, магия родовая, разные магия не родовая. Всё просто, но если там э, смерть это значит, с мамы все началось, глубже диагностировать не надо. Если вам сказали программы разные, не родовая. А вот если у вас с мамой вышла луна, то вы спрашиваете тоже, каковы шансы на то, что луна в диагностике там Сигизмунда и в диагностике его мамы это одна программа или разные? Потому что не знаю, у Сигизмунда может быть проклятье у мамы с глаз. И это разные программы вот. Вы соответственно это спрашиваете. если программа одна, значит, это родовая программа, и вы диагностируете глубже. Если программы разные, вы понимаете, что это не родовая магия, несмотря на две луны. А вот у меня был клиент, он из детского дома, у него вышла луна. Получается снять невозможно, если он не знает родителей. Наташ, тяжелый случай, передавай карни. Вот, а с историей, когда когда есть подозрение на родовую, но, родители неизвестны, неизвестен какой род. Я сама с этим не умею работать, и я вас не могу научить с этим работать. Карносы с это умеют работать, но там какая-то сложная тема, они тоже, соответственно, никого не учат. Папа, по надо смотреть, если у мамы обнаружили. Да, желательно посмотреть, потому что такое бывает, что проклинают семью. Прокляли сразу папу, маму и ребенка вместе. Тогда она не идет глубже. Она начинается с папы и мамы. Но, это просто вот семью, да, чтоб вам и всем вашим детям вот такие, а, так, такие, истории бывают. Наташа, Алюшка, вы поняла, да? Мы тут ничего не можем сделать. А иса знает, что с этим делать. Туда передавать. А, то же самое, то же самое мы делаем, если мы в какой-то момент упираемся. То есть магия она может корневищем идти дальше. Вот у меня была клиентка, про диагностировали маму, папу. Родовая по маме. Продиагностировали бабушку, дедушку. Родовая глубже. А не про бабушку, не про дедушку маминых она не знает. Они умерли до ее рождения, фотографий нет, как зовут, не знает, образ не представляет и так далее. вот. Тогда, соответственно, от уже её Сэтскарн передавал. Но ну, потому что я ничего не могу тут сделать. Корневище глубже, а мы туда не можем пройти, у меня на это нет инструментов. Если на бабушке смерть, то выше не смотрим, а смотрим тогда братьев и сестер. Да. Тогда смотрим братьев и сестер. ТКС. У нас учили делать без присутствия клиента, чтобы он не сбивал поток. Ну, смотри, Надежда. Допустим, если ты будешь диагностировать меня, не дай бог, то тебе лучше диагностировать меня без моего присутствия чтобы я не сбивала поток. <с> Почему? Не потому, что я такая суперсильная ведьма, а просто на том основании, что я знаю, какие карты являются маркерами. И когда я в эту диагностику соответ... ты делаешь диагностику, а я в неё смотрю. А я уже сказала, да, что не так скажем, магическая ипохондрия мне бывает свойственно. И вот я смотрю, и там Луна, смерть. И они выходят. Потому что как бы там ни было, несмотря на то, что мы, а, делаем расклад на магическое воздействие, да, диагностический, только на заряженной колоде, только на правильно заряженные колоде, а, расклад на, а, магическую диагностику относится к ритуальным раскладам. И именно поэтому, да, мы Соблюдаем некую ритуалику при этом там с фотографией, да, либо еще как-то. Вот. И здесь сбить за нефиг, даже заряженную колоду. Почему мы собственно, себе не можем диагностировать на глючем только так. Почему мы не можем диагностировать людям, которым мы неравнодушны, Близкие нам люди, дорогие нам люди или ненавистные нам люди. Люди, к которым мы неравнодушны, равнодушны, да, нам не всё равно, есть на них магия или нет, Все, кирдык, ты не можешь диагностировать. Мы не можем диагностировать своих родителей, братьев, сестер, мужей, жен, детей, вот, близких друзей, которых мы любим. Мы не можем диагностировать, нам даже друг друга сложно диагностировать. То есть вам друг друга лучше не диагностировать, дорогие одногруппники. Ну, я имею в виду тех, кто, ну, как бы сдружился, друг друга знает и общается. Вас много, вы не всем между собой как-то, да, знакомы, но вот кто учился в одной группе полтора года, да, и сдружился, друг друга знает и общается, там и ещё как-то. Вот мы на двух подруг делали в прошлом в прошлом уроке расклад, не диагностируйте друг друга. А кто не сдружился, ну, в принципе, да, друг друга как-то, ну, особо не общается и <свят> что шел, что ехал, по-моему, можно, да. Но вообще с вами лучше обращайтесь к вашим преподам, они никогда вам не откажут. Только если вы не ипохондрик и не злоупотребляете этим, да? А, на мне магия, а, на мне магия. Потому что у меня ученики магические ипохондрики были. С ними, блин, тяжко. Вот. Такая э, такая тема. Мы тоже не диагностируем сбить занефик. Когда мы, когда мы не в порядке. А когда клиент, он нас может сбить только тогда, когда он знает карты. И так сидит Луна, Луна, Луна, Луна, смерть, смерть, смерть, смерть. Э, ну, сам не может это абстрагироваться, если он не в теме, то пускай сидит. все нормально. Наоборот, при нем даже лучше. Не по фото а ты видишь, особенно если диагностируешь его родственников, да, то через него это очень легко делается. Правильно я поняла, что магия появляется в раскладе, когда из санкции от высшего я ее снять, отработал, то есть до этого в предыдущих диагностиках она может не показываться. А, -а, -а неправильно. В диагностике магия покажется всегда, если она есть. Чудо диагностики, почему не надо лишние раслесья. Я вам историю расскажу про себя. У меня, когда мне было 27 лет, я пережила порчу насмерть. Поэтому я точно знаю, что с порчей насмерть живут и долго, но плохо. Я с ней 9 месяцев ходила. И эти 9 месяцев моя жизнь ухудшалась. Ухудшалось мое здоровье. Я именно тогда растал тела. У меня повылезли мои волосы. У меня полетело все, Меня уволили с работы, я не могла найти другую. У меня развалились отношения. У меня все летело к к ебени матери. Ну, давайте я уж буду честной с вами. Именно туда и летело. Вот. И мне было очень плохо, я была в очень плохом эмоциональном состоянии, все, ну, полные, полные кранты, да? Я чахла, сохла и дух И, собственно, тогда я еще не училась в школе врата вратаиди, не знакома была ни с сетнескарной, ни с этими методами диагностики. Мне только через 9 месяцев её выявили и сняли. После этого моя ситуация улучшилась заметно. но, как выяснилось, ее не совсем сняли, её очень хорошо укуклили. Вот. потом с этой кукольной магией дальше разбирался уже карма. Но, э, я запомнила это состояние. И вот некоторое время назад я у себя отследила э, то же самое состояние. То есть, поскольку я, я помню, как я катилась по этой наклонной, я внутри у себя отловила, что вот оно, да? Вот начало вот этого движения по наклонной. И понятное дело, она среагировала и позвонила Анечке. Господарской тогда она еще другую фамилию носила и сказала Ане, пожалуйста. вот, и Аня меня продиагностировала и сказала: "Люб, что-то странное. У тебя смерть в седьмом. Но под этой смертью там солнце, мир, возрождение, императрица, Все шикарно". Я говорит, первый раз такую порчу на смерть вижу. И я сказала: "Ты тут не умничай. Смерть в седьмом есть порча насмерть Более того, она очень похожа, я ее узнала, это именно она. Просто как есть, да? Прекрасно. Позвонила Карня, сказала Караул, тут у меня порча на смерть, кто диагностировала Аня. Аня человек авторитетный, уважаемый, конечно, кто бы сомневался. Говорит: "Ну приезжай ко мне, будем сниматься". И понятно, что, ну, это принцип работы наших магов-чистильщиков. На самом деле, я вам могу сказать, если вы вдруг не с нашими магами-чистильщиками работаете, магов-чистильщиков много всяких разных, и ни один авторитетный маг не возьмётся снимать, не сделав свою не проведя свою диагностику. То есть обычно, да, когда к магу обращаются с порчей, какой бы то порчей, проклятием, да, ну вот этой вот магией. маг он делает на том инструменте, которым он владеет, на тару, на рунах там, не знаю, на камнях, на рамке, на палочке, на чем, вот на чем, да, он делает? На маятнике. Вот. Он делает диагностику, надо не надо брать человека в работу. И если ему говорят, что в работу брать пока не надо, он отказывает. Магия должна, магия должна преподавать тебе урок иначе ее снимать преждевременно. Но как работают наши? Они выкрутились. Ну, в смысле, Сэт нашла этот способ и обучила. А у нас не отказывают никому. Но перед тем, как ты попадешь на считку, тебе нужно выполнить некий квест. И я вам могу сказать, что на этапе этого квеста ломаются очень многие. То есть многие просто говорят: "Ага-ага", а потом забивают. Иго не делают и продолжают ходить с магией. То есть у человека должна быть возможность этого не сделать. А во-вторых, этот квест еще бывает хрен сделаешь. То есть там в составе квеста нужно купить минеральную воду определенной марки, определенного объема. И вот я помню, когда с меня Андрюха вот эту вот кукольную магию тогда досчитывал, э, как я носилась по Москве и искала эту воду. Ее не было. Я звоню и сет, можно другую, Нельзя. А можно не одну бутылку полтора литра, а три по 0,5? И всё мне как, я тебе 3 по 0,5 заговаривать буду. Одну полтора литра, а ее нету. Я полмосквы, блин, объездила, пока нашла. Ну потому что вот надо, да, совершить некую работу. Ну вот, да, кому-то знакомо. Вот. И Андрей мне даёт квест. Я на удивление легко с ним справляюсь, но пару дней это у меня занимает вот. Ну тогда церкви были открыты. Я к нему приезжаю, Андрей начинает меня читать. После этого говорит: "Так, Люк, все, не морочь мне голову". Я говорит, видел людей порчи на смерть?" "Ты энергетически так не ощущаешься вообще". Ну я говорю: "Ну, блин, ну я ж тоже не сама себе придумала, да?" То есть есть диагностика. Андрей тут же повторяет диагностику, я чистая. И он объясняет, что произошло. Я реально поймала порчу насмерть. Сразу ее почувствовала. Почему? Потому что я уже порчу насмерть переживала, я уже знаю, как она ощущается. Здесь, соответственно, сунулась Каня. Она мне тут же ее диагностировала. Но мы же знаем, что вот для того, смотрите, да? А Что наверху равно тому, что внизу, а что внизу равно тому, что наверху. У нас тонкие тела, они, в принципе, функционируют подобно физическому телу. И вот эта вот энергоинформационная матрица, да, которая вот магическое воздействие, она функционирует подобно всяким вирусам. Иногда, соответственно, магическое воздействие называют астральный вирус или энергоинформационный вирус ну, когда умнее так и называют. Типа порча говорит за подлом, и тут типа вам тут не гадалки деревенские, да? Вот придумывают такие умные слова. Она правда очень похожа. Вот представьте себе, да, что вы ловите вирус. И этот вирус, он прежде чем вы заболеете, он еще дня три будет где-то там обретаться в районе организма. И иммунитет его увидел, иммунитет такой фаз, да? Побежал этот вирус изгонять. И вы заболеваете у только в том случае, если у вас иммунитет не справился с этим вирусом. Точно так же с магией летит в нас какое-то воздействие, как в случае со мной, да, порча насмерть. А, иммунитет иммунитет тонких тел, да, который вам известен по слову магический иммунитет, бросается на него и делает фас. И это и это матрица внедряется, начинает вредоносить в том случае, если иммунитет не справился. В моем случае иммунитет справился. Я почувствовала себя неважно, да, запросила диагностику. Это, ну, прошло там, да, какое-то время, прежде чем я запросила, они её сделала, поймала, то есть в данный момент этот энергоинформационный вирус, да, действительно присутствовал потом несколько дней я выполняю квест, приезжаю, а иммунитет уже справился, а к Андрюхе приехала уже чистая. Опять же, соответственно, по этой причине, да, и запрещено без всякой нужды, в принципе, да, у меня не у меня по раскладам карты магии не гуляли. И они имела полное право послать меня к черту, а не диагностировать меня на магию. почему? Потому что по Кэну потому что не было для этого никаких показаний. Прекрасно, тонкие тела бы справились с тем, чтобы исторгнуть заразу да, и всё было бы хорошо. Поэтому, а диагностика, она выявит, она она выявит магию в любом случае. Даже если эта магия ещё не присела, даже если эта магия ещё не внедрилась, даже если эта магия ещё соответственно не заработала, как следует. Поэтому мы без нужды не диагностируем. Как только себя почувствовали, неважно. А вот, то есть, э, в диагностике она будет всегда, а в раскладах карты магии начинают ходить действительно тогда, когда уже есть для этого, ну, есть основания для того, чтобы проверить. Или, знаете, мы с вами еще не проходили расклад, в чем кармическая причина. Или там, да, в чём кармический смысл, мы будем сами эти расклады проходить. Да даже можно без кармического. иногда человек спрашивает: "А в чём причина, что у меня такая-то проблема?" И я делаю расклад. В чём причина, что у такого-то такая-то проблема? И мне пятёрка пентаклей перевёрнутая. Да магия потому что. вот, тоже, да, основание такое. Нет, конечно, пятёрка пентаклей перевёрнутая может говорить, потому что это неблагодарное создание с дефицитарным мышлением, да? Тоже вполне себе разумный ответ. Но, в общем-то, может говорить о магии. Тек, зависит от твоей энергетики, получается, от твоей силы. Нет, зависит от твоего иммунитета. Энерги- энергия, энергия у тебя может эфирная быть через край, да? Но при этом, а, твое психоэмоциональное состояние сильно далеко от трех девяток, и поэтому то, что у тебя эфирные энергии через край, это никак тебя не защищает щит три девятки. Помним, да? Когда вот тогда у нас действительно психоэмоциональный баланс, состояние гармонии и света. Вот. А трам-пам-пам. Ещё какие-то вопросы? Порча – это конкретная работа мага на конкретного человека, обычно да. Исключение самопорча. Я не знаю, как какими механизмами некоторые умудряются сами себя испортить. А так вообще всё, что касается, да, того, что мы а, видим в магической диагностике «Картой Смерть это деланная работа, да? Как говорят вот эти вот, бытовые маги, она ну, на тебя сделала. А ты знаешь, что на тебя сделано? Вот это сделано, да? как раз таки. А луна это проклятие, которое можно добыть да, ты проклят, да, да чтоб тебе повелазило. вот, такое дело. И можно и смертельное проклятие получить. А порчи, да, это, как правило, конкретная прям работа. вот, кто-то магичит, насылает магическую атаку. Всё. Само проклятие бывает. Да, бывает само проклятие. Что тебе надо? Поэтому очень важно относиться к себе одобрительно. Не проклинать себя. Потому можно заработать С диагностикой разобрались, да? Давайте тогда перерыв у нас. А вы подумайте, есть ли из вас кто-то, на ком диагностирована магия в настоящий момент? Или есть у вас клиенты, на ком диагностирована магия в настоящий момент? Или магию с вас недавно сняли. И пишите мне, что у вас где. Вот, и после перерыва мы на ком-нибудь потренируемся. Продолжается 19 мая, и мы продолжаем с вами с магией. А, вот, а, Спасибо за плюсики. Много пишут про родовую. Про родовую, Смотрите, что мы сейчас будем с вами делать? Во-первых. Когда на человеке магия, вот, у него бывают возникают вопросы: а что за магия, да? Кто навел, какая сволочь это сделала, да? А, а, а что мне, а что мне эта магия делает? А за что, за какие грехи? Потому что, ну, не зря мы с вами, да, к этому столько подбирались, и я говорила, что в каждой магии есть урок. То есть каждая магия, поскольку она заходит в санкции высшего я, в каждой ма каждая магия несет в себе урок определенный, и каждая магия, она, соответственно, нас ограничивает в чем то и это время нам полезное для того, чтобы подумать. вот, и она прилетает нам не просто так, да? Она всегда прилетает за дело. То есть если вы думали, что такой белый и пушистый, и поэтому все все тебя за это ненавидят, Именно поэтому он тебя насылают магию. Не снимая эти оскалы, значит, не такой уж белый, не такой уж пушистый. Значит, было за что, да, вот за что прилетело. И в таком разе мы делаем, мы можем посмотреть это в раскладе. И в раскладе у нас будет информация трех типов. За что прилетело, как работает и кто навёл. Может быть, информация всех трех типов. Может быть, информация только на одну тему из этих трех, Может быть, только на две, как получится. Но если нам что-то надо, все равно там, да, дознать про неё, никто не отменяет дат, мы можем этим инструментом пользоваться. Что касается родовой магии. Вот с родовой магией тут такое дело, видите? за что прилетело? прилетела вам в прошлой жизни. За прошлую жизнь. То есть ты, э, родился в проклятом роду. И здесь надо смотреть, да, с родовой магией, не вот этим раскладом. Надо смотреть теневым раскладом кельтского креста. Как так тебя угораздило родительство в проклятом роду? Где ты так согрешил? Что твоё высшее я приняло решение родиться в проклятом роду и э, разделить с этим родом все тяготы этой родовой программы. Это же не просто так. Там корни веща в прошлой жизни, поэтому мы это не смотрим. Вот. А Оксана говорит: "Луна в седьмом". Скажи мне, пожалуйста, луна в седьмом родовая или нет? Родовая, да? Ну, с родовой я сказала. Поэтому у нас остаётся с дьяволом в третьем теле. А кто ему дьявола надиагностировал, скажи, пожалуйста. Рита, угу. О'кей. Значит, давай своего мужа, соответственно, как его зовут, кто по гороскопу, сколько ему лет. Дьявол в третьем теле не сильно страшная магия, как вы понимаете, в третьем теле это самый легкий вариант, который мы можем иметь. Но тем не менее, на нем потренируемся. Ребята, а уже сняли эту магию, или она до сих пор на нем? И скажи мне, пожалуйста, когда делали расклад? Так давно. В январе? А, 10 января, да? Ага. Ну, то, что январь достаточно. А прозвучит так. В январе Сергею делали диагностику на магическое воздействие, и в третьем теле вышел дьявол. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Император. который объясняется звездой с перевёрнутой восьмёркой кубков. Рыцарь скипетров в сочетании с дамой мечей. под перевёрнутый семёрка кубков, перевернутая. Карта печать, пятерка, пентакли пентаклей перевёрнутая. Крысата. Кто что видит? Так, Надежда говорит, а мы проходили этот расклад как семь тел. Не поняла, какой расклад вы проходили как семь тел? На магическое воздействие. На, Надежда, а ты понимаешь, чем расклад на магическое воздействие и расклад на семь тел отлич, отличаются друг от друга? Нет, не понимаешь. Угу. Объясню. Вдруг кто-то еще не понимает. Я просто уже как опытный преподаватель знаю, что если одному студенту что-то непонятно, значит, как пить дать, есть еще какие-то, которым это непонятно. А, смотри, а, мы уже говорили о том, что магия это энергоинформационная матрица, которая поражает тонкие тела. И, а, именно поэтому мы диагностику делаем по семи телам. А, поэтому используется форма расклада на семь тел. Но это разные расклады. Потому что расклад на семь тел используется, когда клиент своими лапами без задавания вопроса вытаскивает семь арканов, и мы соответственно их, э, выкладываем, да? И мы видим те процессы, которые происходят в телах. И они не имеют никакого отношения к магии. Тот же дьявол в третьем теле, он будет говорить о том, что, ну вот сейчас человек находится в таких эмоциях, Что вот сейчас, да, там его тщеславие Чис шарашит по полной программе, да? Что вот у него там игарас душевалась. вот, или наоборот там, да, вот он э, в каком-то там ощущении таком э, самоуничижения пребывает, да, такая обратная компенсация. Не я самый великий, а я самый ничтожный. Вот, там злость у него, да, какая-то идет. Вот, вот э, тревога, да, вот может идти на дьявола. То есть он находится в этих эмоциях. О магическом воздействии дьявол в раскладе 7 тел, да, в астральном теле не будет ни о чем говорить. А когда мы делаем расклад на магическое воздействие, это другой расклад, несмотря на то, что мы используем ту же форму. И мы задаем вопрос. Мы клиенту карты в лапы не даем. Мы задаем вопрос сами и говорим: "Диагностика на магическое воздействие на Таро на такого-то". Мы используем крестильное имя, если оно есть. И, когда мы таким образом, да, тоже достаем 7 этих карт, учитывая, что у нас, есть заданный вопрос, то, поскольку голода заряжена на личевой поток, она прекрасно понимает о чем речь, и она нам уже, если нужно, выдает нужные нам сигнальные карты. вот, поэтому расклад на 7 тел и расклад на магическую диагностику, они даже близко не похожи. Ты можешь сделать человеку расклад на сем тело, потом тут же ему сделать расклад на магическую диагностику. Это разные расклады. То есть это не одно и то же. Это понятно, у тебя вопрос с этим был связан. Так а что тогда не так? Вы говоришь мы этот расклад Кто-нибудь понимает, что от меня хочет Надежда? Можно я голосом скажу? Можно, давай, ты кто? Привет. Это я, Надя. А, давай, ага. мы проходили этот расклад именно вот, в порядке выкладывания карт. То есть ты сейчас восьмёрку выкладываешь, а мы выкладывали именно вот в таком вертикальном положении. Вы в вертикальном положении делали что? Вы в вертикальном положении узнавали, вот вы выложили семь тел, и с этого вы расклада делали что? Понимали, как это работает? То есть это магия, которая вышла, да? Вот дьявол в третьем теле вышел. В атманическом теле он работает так, в будхиальном теле он работает сяк. В каузальном теле этот дьявол работает так. Вот это вы делали сейчас девочки пишут, что это не диагностика. но ну, тогда ты пояснишь, что, что ты сейчас, ну вот, может быть, я прослушала, что, ну, вот сейчас происходит, да? Прослушала? А да. нахрена бы я вам стала давать заново диагностику? Если у вас по диагностике было целое занятие. Я, по-моему, озвучила, что когда у человека найдена магия, Ему безумно интересно, кто ее навел, за что прилетела, как она работает. Все, теперь я поняла. Это это уточнение через восьмерку. То есть все, всё вопрос мы снят. Мы выяснили, что э Элиному мужу была, был диагностирован дьявол. Я задала вопрос. тогда то тогда то Сергею Делали э, диагностику на номогическое воздействие. Дьявол ну, вышел это, в третьем да. теле. Это просто неожиданно было. Мы же не проходили вот на занятиях про уточнение, поэтому я, ну Так не потому не что у не вас на занятиях не было мастер-класса, да, слушаю, наверное. Нет, спасибо. Слушайте, дорогие, у меня нервный срыв. Я пью валерьянку. А <сих> <сих> <сих> Я бы пила что-нибудь посильнее, но мне, к сожалению, прописали только валерьянку, добрые врачи, которые заботятся о здоровье. Ну еще парочка таких занятий, и мне пропишут наконец-то реланию и Вот. это другой расклад, который показывает подробности про диагностированный ранее магии. Ну, конечно. Мы же об этом говорили всего целый час. Ну как ты Ваня, выпиши, пожалуйста. Нет сил. Так. Повторю, да? на запись. Император, который объясняется звездой в сочетании с восьмёркой кубков перевёрнута, ещё одно дополнение рыцарь Петров с дамой мечей. э ещё одно дополнение семёрка кубков перевёрнутая, папой, карта печать, пятёрка пентаклей перевёрнутая. Вот. Спросила, что видите? Молодцы. Молодцы, все видим правильно. Ну, во-первых, да, дама мечей заметили сразу. Дама мечей это женщина, которая наводила магию. Почему? Потому что в этом раскладе на магическую, ну, на этот магический доспрос король мечей и дама мечей работают именно в том значении черный маг. Помните, у них по функции есть такое значение. Вот оно здесь, вот оно здесь выстреливает. То есть можно даже не доспрашивать. А единственное, что можно доспрашивать, если есть версия, да? То есть можно доспросить дама мечей вот эта вот, она была заказчиком или исполнителем? Так, я сейчас прикидываю чёрный маг. Нет, это точно исполнитель. То есть, была эта магия заказана, да, вот этой вот исполнительницей, а чёрной магички. Либо, собственно, заказчик и исполнитель, он сам был был был в одном лице, да? Такое дело. Абсолютно точно заметили, что, э, император Из разряда, ну, знаете, императора заметили правильно, неправильно его истолковали. Он вы сказали, вы сказали про то, что магия прилетела по судьбе. Магия не может прилететь по судьбе. То есть, если вы думаете, что у вас на территории императорского пути может быть А доживёшь ты до 37 лет и на тебя наведут магию? Нет. Единственная магия, которая реально по судьбе вписывается в императорский путь, это родовая магия, когда вы идёте уже в заведомо проклятый род. А вся остальная магия у нас является благоприобретённой и на территории императорского пути не фигурирует. И как же нам тогда читать императора? Очень просто. То есть магия прилетела тогда, когда был сделан правильный выбор. Был сделан правильный выбор в судьбе, и в этот момент прилетает магия. Смотрите, если император был перевернутый, то можно было бы говорить: "Свернул не туда, и вот тебе магия", да? Тогда магия, тогда магия бы выступала ограничителем. То есть, а ты ты делаешь неверный выбор, принимаешь неверное решение, сворачиваешь с пути правильных поступков, и пока ты там далеко не упиздавал, да, поэтому не, не тому пути. Тебе прилетает магия. Эта магия, соответственно, сильно осложняет твое движение, и она осложняет твое движение не туда. А в данном случае магия осложняет движение туда принял верное решение, повернул правильно, и вот тебе, соответственно, магия. Это простите, как? Это что за чёрт такой? А чёрт, а А черт очень простой. Смотрите, какая штука. А, помним про карму, да? Про то, что, а, нам мы не только, благ, что у нас карма благая и неблагая находится в разных сосудах. И что мы не только полезные какие-то события приобретаем э, за счет благой кармы, а мы еще и э, соответственно вынуждены стравливать неблагую карму э, для того, чтобы она стравливалась, да, чтобы у нас не было чтобы у нас не было перекоса. И у нас, э, почему говорят, что сумерки темнее всего перед рассветом? и часто, когда начинается, да, вот такая чёрная полоса, и она прям сгущается. И говорят, она вот у тебя сейчас чёрная полоса сгущается, а потом будет рассвет". И обычно по этому поводу правы. Почему? Потому что когда мы переходим на новые этапы, и когда я говорю о переходах на новые этапы, я не имею в виду чисто банально уровня духовного развития. Вот мы там перешли, да? А перешли с от красного на оранжевый, с оранжевого на жёлтый, с жёлтого на зелёный, понимаем, да, что мы всё равно по этим уровням размазаны, и внутри каждого уровня у нас ещё очень много ступеней, да, по которым мы поднимаемся. Переходим на какой-то другой уровень. Перед тем, как перейти на другой уровень, мы страв... мы должны стравить негативную карму. Не всю, понятно, но какую-то часть. Почему это происходит? Это происходит по нескольким причинам. Потому что, во-первых, с ней сложнее подняться. Как град град бы в градах гураях, да грехи не пускают, да? То есть нужно нужно сбросить балласт элементарно. Тебе сложно подняться, ты не лёгкий. Тебя неблагогая карма тягощает, ты не лёгкий, ты не можешь подняться, ее надо сбросить. Вот. Это первая история. Вторая история это то, что, кому много дано, с тобой больше спрос, да? Чем выше мы по уровням духовного развития, тем у нас соответственно, а, больше м это и самый больше больше реализационной власти. То есть с каждой ступенькой у нас реализационной власти прирастает. И чем больше у нас реализационной власти, тем больше с нас спрос. И чем больше с нас спрос, с нас спрос, тем дорожится на ошибки. Ну, можно сравнить с какой-нибудь организацией, да, такой мощной разветвленные, Если вы стартовый менеджер, то вы можете косячить, и ваш косяк недорого компании обходится. Ну, накосячили, ну там за вами исправили. Вы, конечно, косячела и дебил, и вы там не получите премию, и, возможно, будете уволены, если много косячите. Но это недорого обходится. А вот если накосячит, да, там, допустим, а руководитель департамента финансов, да, там финансовый директор, привет неверное управленческое решение, то компания попадет на достаточно крупные суммы. Точно так же по мере роста нашего нашей реализационной власти, да, растёт наша ответственность, растёт цена ошибки. Соответственно, и растет цена, а, вот это вот стравливание мой кармы неблагой. То есть если а, на, допустим, низком уровне, да, у тебя э на неблаго на какой-то кусок неблагой кармы. Ты должен был купить неприятность на там 10 косячных единиц, да? То когда ты поднимаешься на уровень повыше, то прибавляй туда ноль. То есть на тот же самый кусок неблагой кармы ты покупаешь себе неприятность на 100 косячных единиц. Вот так понятно в косячных единицах? Я пытаюсь Я вам пытаюсь вербализовать метафизические вещи тонкие достаточно. Вот. И поэтому высшая я, она не глупая. И оно понятно, что перед тем, как надо вступить на следующую ступень, оно за, оно лучше сейчас стравит неблагую карму и приобретет там, да, неприятность на 10 косячных единиц, чем попытается вот с этой вот неблагой кармой взлететь. И потом за те же самые, за, за ту же самую карму получит неприятность на 100. Поэтому перед этими переходами, да, лучше лучше всё, что можно, стравить до того, как. вот, но ну, в принципе, нам еще да, на переходы по уровням духовного развития тут еще и дух наставник намекает, да, который перевернутый тут лежит. Это вот такая, это, это вот такая тема. Поэтому что получается, на самом деле, да, Сергей, казался, ну, э, сделал всё правильно, да, и за это получил То есть он принимает правильное решение, он делает правильный выбор, правильно совершает ход, делает правильный ход своей жизни, разворач, ну, разворачивается на путь правильных поступков и получает бамсте магия, да? Держи. То есть это все, это все только потому, что срабливается неблагогая карма. Собственно говоря, поэтому. А, это ответ, но ну, можно сказать, за что прилетело. Да, за что прилетело, за то, что ты сделал правильный выбор, да, и тебе нужно для того, чтобы в этом выборе более корректно разместиться, тебе нужно, соответственно, очистить очистить свои загрома, да, сбросить этот вот балласт, что и произошло. Я напомню опять же, что дьявол в третьем теле это не очень страшная магия. Ну, то есть, пожалуй, это самое легкое из всего того, что можно получить. То есть если мы, допустим, да, уж магию сравнивали с урви, да, то магия в седьмом теле это не знаю, там какое двустороннее пневмония, от которой ты возможно умрёшь, да, так скажем, дьявол в седьмом это ну насморк, да, такой не сильно страшный, там температура 37,1. Э, вот, возможно. Ну, то есть вот такая штука, да, которая, в общем-то, тебя, ну, мало мало лишает какой-то обычной жизни, да, при всём при этом. Ну вот, поэтому вот она истравилась. То есть тут высшее я, оно, э, оно пошло наиболее выгодным и наиболее щадящим путем. и, собственно, вот мы это наблюдаем. А эта карма, она, соответственно, стравливается. Вот. И далее, да, мы наблюдаем Звезда с восьмёркой кубков перевернутой. Давайте спросим, Звезда в высшем или в низшем аспекте, потому что здесь в данном случае это важно. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что звезда, которая вышла в этом раскладе, она говорит о зове души? Говорит о кураже? Колесо фортуны перевёрнутое, перевернутая сила. Колесо фортуны перевернутое, понятное дело, выглядит более убедительно, чем перевернутая сила. Поэтому, а, это зов духа. Да? Они говорят, а, при этом, да, звучал либо звучит зов духа, но желание во что бы ты ни стала определиться в своих чувствах. И определится: хорошо, плохо, нравится, не нравится, люблю, не люблю, да? Очень сильно мешал и вот эта вот эмоциональная тема. А помним, дьявол поражал, да, эмоциональная тема. Вот, мешал услышать этот зов, хотя зов отчаянно звучал. Как вы думаете, это за что прилетело или как работает? Мне не очевидно. Таня вот Федорова пишет, что сбросить балласт это обнулиться, я тебя Ань, поправлю. Потому что нет не обнулиться. Потому что если твоё высшее я захочет сбросить весь балласт, пипец тебе не выжить. Нет, какой-то кусочек. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот а пара карт Звезда и восьмерка копов перевёрнутая в этом раскладе? Они рассказывают, да, причину, по которой это магическое воздействие было получено. Либо же рассказывают о принципе работы данной программы. Король пентаклей перевернутый. Семерка пентаклей. Как работает? Король пентаклей перевернутый мне высшая я перевернутая, Несколько антикозырит, и поэтому семерка пентаклей здесь на этом фоне выглядит убедительнее. Вот, как работает? Она говорит, работает так, что эмоции, да, очень сильно, соответственно, э, приходят в Ну, не то, что приходят движения, да, приходят движения, это там говорилось об эмоциональной, вот об эмоциональных качелях. А нет эмоциональных качелей. Тут почему-то очень важно, да, сохранить э, вот эту вот э, параллельно-перпендикулярную картину мира, да, определиться, что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится, и это нагр... и эта тема усиливается. Восьмёрка кубков перевёрнутой, да? То есть, в принципе, тенденция к этому, скорее всего, у Сергея и без того была. Тенденция к тому, чтобы, ну, так скажем, жить, жить, жить вот в этих вот иллюзиях, да? Когда всё либо хорошо, либо плохо. И когда когда какие-то чувства однозначные. А когда у нас какие-то чувства однозначные, однозначная же оценка, да, то вот эта вот категоричность, она всегда, ну, она всегда неверна, да? И вот здесь эта тема усилилась, причём усилилась вопреки. Потому что в общем-то, э, ну, уже к тем событиям, да, которые возможно актуализировались в связи с этой магической программой, да, э, к ним однозначного отношения быть не может. И эта штука сбивает ему зов духа. То есть здесь можно говорить о том, что задача, да, которая есть это всё-таки, ну, расслабиться и принять все свои чувства по поводу того, что происходит. Да, зов дух пройдёт. Вот таким образом, да, она работает. поражая эмоциональное тело. Соответственно, следующая пара, да, дама мечей с рыцарем Скипетров, да, которая говорит о том, что в общем-то, вот эта вот дама мечей, да, которая является непосредственной исполнительницей, а уж дьявол это тоже обычно наведенная какая-то программа, да? То есть это попытка зомбирования, это попытка навязать какие-то чувства. То есть это, знаете, еще может быть, рассорка какая-нибудь, да? То есть вот вот подобные какие-то такие штуки, да? Попытка навязать какие-то чувства. То есть дам мечей, которая а э, оказывала Так, С этой дамой мечей, да, связано связано определённое, ну, изменения в социуме, которые вот тогда были. Семь кубков перевернутая тоже в эту тему. Семь, подождите, разберёмся с семёркой кубков перевернутой. Вообще, семерка кубков перевернутая и восьмёрка кубков перевёрнутая это карты разного значений. Даму с рыцарем как читать будем? Что-то я запуталась. Фу. Ваша версия. Смотрите, я здесь рыцаря совершенно не вижу, значение отсутствия. Отсутствие женщины, которая наводит черную магию, нам бы об этом не говорили. Нам бы просто не дали никакую даму Что, нет у вас версии? Дети? То есть ты думаешь, что его дочь могла навести на него черную магию, что эта дама мечей это ребенок? но у него большая дочь уже, она уже не рыцарь. А если в дама мечей на детей наводила магию, она бы на детей навела. Не, я понимаю, конечно, что косоруких очень много, сделать хотел грозу, а получил козу. Но если бы она над ребёнка наводила, не может быть, что она наводила на ребенка, а прилетела ему. Потому что явно мы понимаем, да, что у него, э, ну, как бы он, он он получил эту магию, она была полезна, да, он получил санкции высшего я, и как раз, да, за благие деяния. Поэтому здесь вот его магия. Чувствуй эмоции по отношению к детям. Нет, нет, ты притягиваешь. Чувство и эмоции не вместе с рыцарем скипетров лежат. То есть, допустим, если бы у нас лежала вот так, да, это восьмерка кубков перевёрнутая вместо звезды с рыцарем, тогда бы да, могли так читать. Но, э, у нас восьмерка кубков перевёрнутая со звездой лежит, а рыцарь лежит с дамой. И, э, вот читать надо пары, да, именно по парам. Мы не можем вот так вот брать и миксовать, как нам нравится, как будто это у нас каша, да, из шести из восьми арканов. Вот. Поэтому так у нас не получается. Так, ну давайте спросим. А что нам нужно начинать? Скажите, пожалуйста, каковы шансы, э, на то, что э, данная магическая программа была заказана кем-то исполнителю. Да, заказчик и исполнитель это были разные люди. Либо же заказчик и исполнитель выступили в одном лице. Дама мечей исполнитель. Смотрите, если бы здесь не была дама мечей, а была бы какая-нибудь другая дама, она могла бы быть как заказчиком, так и исполнителем. То есть та дама, которая заказала, та дама, которая исполнила, да? Но поскольку у нас здесь четко говорят дама черный маг, то извините. Версию, что один черный маг пошел к другому черному магу, ну, было бы странно, да? Значит, десятка кубков перевернутая, десятка скипетров, да, в одном лице. То есть это какая-то женщина, которая, а, владеет некими приемами черной магии. Она не обязательно, ну, черный маг по профессии. Это может быть просто какая-то женщина, которая начиталась, да, каких-нибудь там заговоров, да, или там еще там чего-то где-то в интернете что-то начиталась. И как умела, так и сделала вот такая тема. Да, в общем, тема связанная с определённой социальной, с определённым социальным движением. По, по крайней мере, да. Его, так скажем, Его рыцарь, да, его движение перекрыто вот этой вот социальной, перекрыто вот этой дамой. Поняла я наконец. Смотрите. То есть у нас же у нас же император, да? То есть он сделал некое две он он он принял некое решение, да? Рыцарь показывает вот это вот развитие. То есть фактически начались изменения. И на этих изменениях, которые фактически есть, выходит эта дама. которая говорит: "А вот хрен тебе", да? То есть, видите, она видимо посчитала, что он ей дорогу переходит или как-то еще ей что-то не понравилось, да, в связи с его решением. И она, соответственно, делает вот эту вот, вот эту вот наводку. А, вот. Но видите, как, вот смотрите, на этом примере вы можете, ну, посмотреть, насколько а в тонком плане все очень гармонично складывается. То есть, а женщина, да, она реагирует на его социальный социальный движ, да, какой-то. Ей там это не нравится, ей надо это остановить, пресечь, она делает попытку повлиять на его чувства. вот, делает эту попытку. И магия действительно на него садится, но она садится к нему очень гармонично. И она говорит ему, ну, она садится и говорит: "А теперь ты разберись со своими чувствами". Как бы, ну, не просто, ну, не в смысле разберись, да, а прими все чувства, которые у тебя есть по поводу того, что перестань жить в иллюзиях. Перестань жить, э, так, как будто весь мир, да, является вот таким параллельным и перпендикулярным. Вот. то есть получается, что она со своей вот этой вот, понятно, что она искусилась, и она за это получит, да, свои кармические минуса. Но она попадает ему в аккурат туда, куда надо попасть, потому что на этапе, когда он принял решение, и началось движение, ему как раз нужно было сбросить балласт. И тут так удачно эта дама с этой магией, да? То есть она хотела ему оказать медвежью услугу, а на самом деле помогла стравить неблагую карму. То есть это вот такая очень даже Полезная штука. С движение может быть связано с отношениями с ней. В принципе, может. Да, когда может она на что-то рассчитывала, мы же не знаем в какой сфере этот рыцарь пошел, Мы же не знаем, в какой сфере это был император. Я вам только уверенно могу сказать, что рыцарь и император связаны. То есть я вам так могу сказать, там висел Паж. С да, некая возможность. А вот император, соответственно, он, э, принимает, да, на этого пожара, реагирует, говорит: "Я беру". И это оказывается движением по пути правильных поступков, да, разворотом в эту сторону. Рыцарь начинает разворачиваться, тут выходит эта дама мечей. И она, да, пытается оказать, пытается ему навредоносить, ему помогла просто стравлить неблагую карму, спасибо из-за это. Очень удачно она попала, молодец. Она заминусовалась, но она сделала все правильно. А он теперь, значит, да, со своими Чувствами будут разбираться? Это могу быть случайно я. Скажи, пожалуйста, Эля, делала ли ты на него э, магический ритуал, связанный с тем, чтобы внушить ему определенные чувства? Признавайся. Вы меня задолбали со своей спонтанностью. Чёрный маг Намеренно сделал. Если ей показалось, что решение мужа как-то может повлиять на её с ним отношения и судьбу, и поэтому она сидела и ритуалила для того, чтобы некоторые чувства ему внушить. Тогда да, это может быть Эля. Если это она не делала, значит, это не она, потому что эта женщина делала. Эля? Я думаю, ты поняла ответ. Это не я. Почему такое расстройство? Ты хотела, чтобы это была ты? Вот. Ладно, я просто не хочу сейчас глубже эту тему ковырять, чтобы её тут не раздевать. Жопа, скорее всего, не считает себя левой. Просто на запись, да, или пишет какая-то левая жопа покусилась". Эта жопа не считает себя левой, иначе бы она не лезла. Она думает, что она здесь вправе. Вот такие дела. Так, едем дальше. Папа перевернутый, семерка кубков перевёрнутая. И папу мы здесь можем прочитать во всех аспектах и будем абсолютно правы в данном вопросе. Во-первых, это связано с неким папским союзом, да, который очень тяжёлый, с которого он пытается вырваться но при этом все равно, да, находится в такой ситуации, когда, а, когда он пытается вырваться из папского союза, но при этом а, явно находится вот в положении вот этого эмоционального голода, да, в отношениях с этим человеком. Потом, а, следующая история, да, поднимаемся выше. Помним, что папские союзы санкционированы духом наставником. И в данном случае мы можем говорить о том, да, что духом наставником санкционирована данная история. Раз мы папу здесь наблюдаем. Санкционирована духом наставником. И э, скажите мне, вот эта история папа перевернутый, семерка кубков перевернута, Это за что прилетело или как работает? За что прилетело абсолютно точно. Когда дух наставник был недоволен. Дух наставник был недоволен тем, как идет по а, уровням духовного развития. Дух наставник всегда недоволен, когда у нас хвосты, а мы эти хвосты не отбрасываем, да? То есть дух наставник доволен, когда мы хвосты тренируем, зарядка для хвоста, да? Когда мы хвосты не тренируем, а лениво за собой таскаем, распуская их во всех многоцветной красоте, да? Дух наставник на нас переворачивается и говорит: "Хрен ли ты, да, с хвостами своими не работаешь. и насылает нам папские союзы, в которых хвосты должны быть отброшены. Скажите, пожалуйста, какого уровня хвосты? Сергей плохо прорабатывает, и за что он получил? желтого моего зайки. Конечно, жёлтого. Откуда знаем? С восьмёрки кубков, с семёрки кубков, да? Жёлтые хвосты. А, вот. То есть восьмёрка кубков, да? Явное нежелание отбрасывать жёлтый хвост. Семёрка кубков перевёрнутая, туда же, явное нежелание отбрасывать жёлтый хвост. А вот. А, потому что слишком сильна, да, в Сергее вот эта вот категоричность. Когда, э, когда всё должно быть либо хорошо, плохо, да, когда есть какое-то однозначное отношение, так проще ориентироваться. на это отношение иллюзорно. Мир богаче. Отношения с людьми богаче. Отношения с людьми разнообразнее, мы можем чувствовать разные чувства. И это нормально. Почему кубки про желтый? А про какой уровень ты считаешь кубки? Ребята, у меня доканает. Я сейчас боюсь померить давление. Я думаю, оно у меня под 200 сейчас, по крайней мере, я себя примерно так чувствую. Про какой уровень ты считаешь кубки? <звы> <звы> Аня Чувствуй эмоции про оранжевание виделись. Прости, Люба. Езвядка кубков самая оранжевая, да? Ну, прости, семерка кубков это карта желтого уровня. Восьмерка кубков перевернутая. это попытка, снова спуститься на желтый, при том, что ты желтый уже перерос. Базовый курс повторяем. Каких пор у нас масти стали определять уровни духовного развития. Ну, ребятки. Вот, о'кей. Рада, что поняла. Значит, желтые хвосты плохо отбрасывает. Вот, причём жёлтые хвосты плохо отбрасывает именно на территории чувств. Именно эти чувства, да, они а, на территории отношений с людьми. Когда этот хороший, этот плохой, да, и так далее. вот, соответственно, обостряется папский союз, который дух наставник ему насылает вот, говорит: "Ты тут разберись, да, со своими чувствами к человеку. Да, ты тоскуешь, да тебе не хватает внимания. Но при этом, при этом, да, ты испытываешь целую гамму, и целую палитру чувств, которые надо принимать. Это я здесь, да сделала реверанс в сторону восьмерки кубков, которую мы уже читали. И, а, с этой целой и палитры чувств, да, которую надо принимать, а, он не пытается, да? А он пытается свалить, разорвать, да, эти отношения, потому что ему сложно и невыносимо. И такой дух наставник говорит: "Ну ё-моё, херач". Да, если ты если ты не можешь разобраться, да, вот с этими своими со, со своими чувствами, если ты не можешь стать самодостаточным в эмоциональном плане, да, вот, то давай, значит, тебе мы вот ещё и магию здесь добавим. А, вот. Пятёрка пентаклей перевёрнутая. Мы её не можем здесь читать как магическое воздействие, потому что пятерка пентаклей перевернутая как магическое воздействие, читается только одним образом. как сигнал, сделай сделай диагностику, да? То есть она именно это дает а то у меня были, альтернативно одаренные студенты, которые, допустим, перспектива поездки, в отпуск, читали пятёрку пентаклей перевёрнутую, как и там в отпуске на тебя наведут магию. То есть пятёрка пентаклей перевёрнутая в значении магическое воздействие это не событие. Это не некий факт, когда ты сталкиваешься с магическим воздействием. Она не событие, она сигнал, на тебе магия, проверь. Вот здесь, а пятёрка пентаклей перевёрнутая, она ну не даёт такого сигнала потому что, ну мы и так знаем, что на нем магия. И поэтому здесь, да, это этот аркан читается как, ну, в высшем смысле, это как а в, а по большому счету, ну, не в смысле на императорском пути, да? А вообще, еще вот такая история. И она говорит: "А вообще товарищ Сергей склонен был к дефицитарному мышлению. К тому, чтобы, э, нарисовать себе иллюзорную картинку и бешено беситься, если иллюзорная картинка не совпадает с реальностью, в, в, замечать, где она не совпадает, соответственно, да, на этих недостатках циклиться и быть неблагодарным за то, что на самом деле он имеет, да, обращая внимание на то, что ему не достаёт. А вот, тоже, да, за что прилетел. Вот такие дела. Пятёрка пентаклей перевёрнутая кармино воздаяние. Ай, ну поговори об этом, ну. Нет, почему? Ну поговори, потому что ты не говоришь ничего такого. что, соответственно, я не говорила, кто автор методички? В какой методички? Вот той методичке, которую вы покупали в школе за 500 рублей, в этой методичке? Или или твой преподаватель составлял методичку? У Левиной. Дтёрка пентаклей перевернутая является сигналом, что на тебе возможно магическое воздействие. Что не так, где противоречит? То есть то, что ты магическое воздействие получаешь за счет того, что у тебя, значит, да, карма, ну, само словосочетание сочетание кармано воздаяние для меня несколько странно звучит. Но то, что магическое воздействие ты покупаешь себе на неблагую карму, это, по-моему, понятно, да? И мы здесь с этой темой разбирались. То есть что такое? Что такое порча на воздаяние? человек старается, а выхлопа нет. А, давайте я объясню. Смотрите. пятерка пятёрка пентаклей перевёрнутая, когда она в раскладе выходит как сигнал, она никогда не показывает порчу насмерть. Пятёрка пентаклей перевёрнутая всегда говорит в отличие, соответственно, от пятёрки мечей перевёрнутой, которая как сигнал как раз показывает порчу насмерть. И как вы знаете, да, эта порча насмерть смерть связана с тем, что у человека, ну, не идёт реализация некого таланта, да? Именно поэтому он получает, как вот очень затруднительную ситуацию, что ты сейчас либо реализовываться будешь, собака ты серая, либо ты, ну, всё, да? Кир башка тебе. Вот. Тогда как пятёрка пентаклей перевёрнутая, она никогда не подразумевает под собой смертельную порчу какую-то, да? и всегда подразумевает магические воздействия очень разного рода. Магические воздействия очень разного рода. Они, соответственно, бывают за что угодно. Но любое магическое воздействие, оно приобретается на неблагую карму, и На любом магическом воздействии неблагоя карма стравливается. Мы сегодня с вами, да, вот в том раскладе, который мы разбирали, мы сегодня, а, как раз видели историю, что человек совершает правильное движение, и для того, чтобы ему по этому пути легче шлось, С его рюкзака вбрасывается часть неблагой кармы. Видите, да, вот этого вот магического воздействия, когда какая-то выдра решила, что она, значит, имеет право здесь влиять на его эмоции, сделала какой умело, такой сделала ритуал, и он сработал. Возможно, она претендовала на больше. Возможно, она хотела зазомбировать его там, да, по как-то посильнее, получилось только так. Возможно, она именно это и хотела. Но в итоге она привела, в итоге эта вся история привела к тому, да, что, собственно, чувак э, за заколбасился в своих чувствах, да, э, собственно, запутался, попытался распутаться, провалился в то, что он там не понимает, да, начал сбегать с папского союза, возможно, кстати, с ней. Плохо слышит зов своего духа. И вот такая история. Вот. А, такие такие темы, да? Вот это вот пятёрка пентаклей перевёрнутая. И поскольку пятерка пентаклей перевернутая здесь в данном случае не идет как сигнал То она здесь показывает, что по большому счету, то есть а вообще, да, человеку свойственно вот обесценивать то, что по факту он имеет, то, что по факту для него делают, да, и, и фиксироваться на том, чего ему, как ему кажется, не додали, а должны были дать. То есть вот то, что подобное, подобная философия гарантированно приводит к неприятностям. И в частности нередко является источником магического причиной магического воздействия, вот для того, чтобы как-то подразвернуть, да, человека в другую сторону. А вот, а такая так, такая тема. Вот. по раскладу вопросы, жалобы, комментарии. Смотрите, этот вопрос, этот расклад мы можем делать на действующую магию, когда интересно, как и зачем и от кого прилетело. вот, а, как работает, что, почему, за что? Мы можем делать на ту магию, которую уже сняли, но просто интересно, за что собственно она была. С чем а Чем мы собственно не работаем, да, так это с родовой, потому что причина попадания в родовую магию это вот эта вот э, тема того, что ты в прошлой, ну, в прошлой жизни накосячил. Да? И и, и там нужно по-другому смотреть. Значит, э, какие есть здесь особенности, да, э например, Как мы уже видели, дама, э, дама, король мечей и прямые перевернутые – это магия исполнителя. А маг Аркан старший, э, является маркером того, что при воздействии использовалась церемониальная магия. Семёрка скипетром является маркером того, что использовали заговорную магию. Говорить слово. Да, вот такая такая тема. Можно потом конкретизировать, кто вернуть. Да, Иля, можно. Это это какая-то женщина, которая думает, что имеет право на его чувства. Вот такое дело. А Я вот чисто технически не понимаю, 4 месяца назад магия в диагностике не показалась, а сейчас вышла. Как она может быть из прошлых жизней? Магия, связанные программы с мамой, может это свежение из прошлой. А, Оксан, ты про свою родовую спрашиваешь, я поняла. Смотри, какое дело. родовая магия, она, собственно, включается, ну, допустим, когда она что-то сделано, она бывает включается по запросу. То есть, у моей подруги, родовая магия включилась тогда, когда она встретила мужчину, с которым действительно, да, попала в то, что называется истинное супружество. Но она до этого, кстати, замужем была, но как-то очень недолго и совсем неудачно. Когда она попала в истинное супружество, у нее тут же включилась родовая. Потому что родовая работала на то, чтобы мешать женщинам находиться да, в супружестве. Причем, когда у нее эта магия заработала, она взбесилась, как от нее мужик не отказался, непонятно. Она говорит: "Я сама себя не узнавала, я на него орала, я истерила, да, я там сходила с ума". А он просто смотрел на это все и охреневал, да, он никуда не уходил, но как он сам рассказывать, я не понимал, что с моей любимым происходит. Она говорит: "Я сама не своя, я на него ору, а повода нет, это как будто не моё, да?" То есть она начала, ну, как как она начала разваливать эти отношения всеми силами. Да, но он молодец, он в этой ситуации выстоял. И так она и поняла, что до ней, ну, что-то с ней не то происходит. Так была вычислена эта магия. Или, например, да, там родовая магия, то, там, допустим, которая работает на часто поражает а, вопросы, может скажем, женских отношений, потому что а таки ну, продолжение рода, опреклинают род там данного, да, колена. Продолжение рода связано с, может женскими отношениями, как ни крути. И, допустим, находится на всех на всех взрослых членах семьи да, родовую магию. А надётик ещё не находят, потому что они не вступили. То есть вот эта тема, да, родовая, она она включается по некому триггеру, да? А триггером выступают определенные обстоятельства жизни, поэтому у тебя она и не находилась. у меня тоже у подруги также примерно родовая магия работала в определённый момент. Да, это так бывает. А если клиент прям хочет знать, кто навёл, соседка Машка, Танька, мы можем как-то узнать, если нет ДК в раскладе. Да, спросить под этой самой а Просто я сейчас не лезу, я просто не хочу Элю перед группой раздевать. Я думаю, что у нее уже версия есть. Но, ну, просто так, да, глубоко не лезьте, или сама там сюда до спросит, что ей надо. Можно, да, э и Единственное что, да, всё-таки, ну, в этом случае надо быть отстранённой. У меня была история, когда мне моя подруга, очень близко это rapporterвала, что я навела на неё магию. У неё была смерть в пятом. Смерть сняли. Подруга была на мастер-классе, училась в нашей школе. Она, значит, сделала расклад вместе с мужем своим, они сделали. Значит, посмотрели, что, ну, там, Что и как, и стали допрашивать, кто навёл. Она мне сказала: "Карты указали чётко на тебя. Я про тебя спрашивала в последнюю очередь". Ты прям та, на кого я вообще никак не могла подумать. Но вот когда я уже всех спросила и всех сказали нет, когда я стала спрашивать про тебя, мне сказали, мне сказали соответственно вот, э, да. Да? И понятно, что, э, да, ад, он же очень тонкий. Дат он же не работает так как расклад. Если с вами что-то не то, дат он не, ну, не будет вам выдавать чисто. В итоге она была по этому поводу очень взволнована и выдавали все подряд. А потом она соответственно, э, сделала, ну, уже спросила про меня, и она по этому поводу была очень взволнована. И в общем-то, и ей в итоге сказали да. Потом она еще там отдельными раскладами допрашивала, что меня побудило, и она мне бодро это отрапортовалась, что я на нее навела магию неосознанно, потому что я ей очень завидую, и рассказала, в чем я ей завидую. Тут и сел печник, потому что, не, ну, подруга у меня хорошая, и там есть чему позавидовать. Но по ее мнению, я завидовала ей в том, в чем я, если честно, считаю себя её успешнее. Ну, то есть кому здесь завидовать, так не ей. То есть сказать сказать, что я охуела это, ну, это вообще ничего не сказать. Ну, понятно, она была послана туда, где ей место, за такие вообще рассказы. Мы с ней какое-то время не общались. вот я была очень злая, возмущена вообще такими поворотами, но потом подумала, о том, мне нужна ли мне еще эта подруга или, может, уже больше не нужна, решила, что нужна. И с ней мирилась объясняя ей, что она овца. вот, она тоже очень сильно хотела со мной помириться и была рада, что я ей объяснила, что она овца. Но это вот вот этот вот пример, да? А как можно докопаться до мышей и в попытке выяснить, ну кто же это, идти абсолютно по ложному следу. Поэтому если уж вы допрашиваете, тогда будьте в этом прозрачны, честны и не накручивайте себя, чтобы не получилось так, как у моей подруги. Я если что не наводила на неё никакую магию и не завидую ей в том, особенно в том, в чем она там придумала. вот по каким картам и где показывают подселенца? Подселенца показывают в магической диагностике дьяволом в седьмом теле. Других вариантов нет. вот, это вот расклад, который делается на магическую диагностику, который вам на базовом курсе преподавали. Вот такие дела. Так, а как зовут бывшую супругу? Екатерина. Каковы шансы, что дан мечей, которая вышла в этом раскладе, та Екатерина, которую думает Эльвира сейчас? Да, она. Нет, не она. Перевернутая колесница, перевернутый мак. Да? Вот. Что-то он сделал какое-то движение, она в этом посчитала для себя какую-то угрозу. вот. А есть такое, ну вот. Значит, смотрите, Если с магией, да, вот эти доспросы, да, они еще... ну, опционально, да, можно делать, можно не делать. А, знаете, что еще иногда спрашивают? Просто нам здесь нет нужды. А иногда можно до спрашивать на дат хронологически, когда эта магия была наведена. Потому что я сталкивалась с магией, которая на человеке там уже там 20 лет висит. А навела эту магию бывшая жена, а он с тех пор еще дважды женился. То есть у человека четыре жены навила вторая. При разводе, да? Вот. И такие вещи бывают. Поэтому, если мы не очень понимаем, кто, да, как, при каких обстоятельствах, когда мы задаем, ну, здесь просто в этом раскладе нам не надо, да? А, вот хронологически, да, можно поделить на отрезки, да, там магия была наведена тогда, тогда, там ранее этого срока, там либо позже этого срока. Ну, если у человека есть какие-то предположения, когда это могло быть сделано вот, и когда мы получаем временной отрезок, да, тогда нам становится несколько понятнее. Ну, то есть клиент, он помнит, какие события тогда происходили. Ему становится это несколько понятнее. вот. Но, смотрите, есть такая история, как повешенные в раскладе. Повешенные в магической диагностике. Как вы знаете, магическая диагностика, ну, почему, да, вот этот расклад опциональный. Потому что, э, даже если мы не знаем, кто навёл, за что он навёл, при каких обстоятельствах, в принципе, этого дьявола в третьем теле содрать вообще не делать. Э, вот, любой маг, даже не очень опытный чистильщик, да, с этим справится на раз. А, э, с повешенным там другое, да? Потому что повешенная это не магия в чистом виде. И пока ты сам не осознаешь и не проделаешь внутреннюю работу, хрен у тебя этот повешенный сойдет. И вот повешенные, они обычно допрашиваются и докладываются. Особенно это связано с повешенным в седьмом. А вот, повешенный в седьмом, он прям надо разбирать. Я вам говорила, что если у вас там будут дожелающие, да кто в магической диагностике не в семи всеметилах, а в магической диагностике получил повешенного в седьмом, то можно, да, договориться со мной, и привести на урок, чтобы, ну, мы эту тему поразбирали. Но и повешенные в ниж, ну, в низших телах, да, особенно если это тела там высшего я, а, шестое, пятое, то, в общем, тоже имеет смысл делать допросы, и они делаются по этой же схеме. То есть, в принципе, да, если хотите, то можно разобрать. Каждую непонятную карт пару можно спросить, она про как работает или за что, да, или кто навел, Если вдруг она туда подходит, можно, да, так так как я спрашивала, можно так спрашивать, да. Вот. еще какие-то вопросы есть? Ну на этом мы с вами тогда прощаемся и увидимся на следующей неделе. Всем счастливым.